Глава восемьдесят шестая. Позднее, этим же днём, себа выписывают из больницы, и папа собирается уезжать обратно в мидлсбро Они и с мамой стоят у его машины, пока мы с Себом ждём на том же заборе, на котором я сидел всего пару дней назад. На Себе, конечно, его вратарская футболка. Себ пихает меня. «Глянь на папу с мамой!» — говорит он, — и я вижу. «Что они смеются?» «Ну ладно, не то чтобы смеются, но папа что-то с улыбкой сказал, а мама улыбается ему в ответ. Потом она тепло кивает, кладёт руку ему на предплечье и некоторое время не убирает, а потом отодвигается и машет нам, чтобы мы шли в машину к дяде Питу». «Парни!» — зовёт папа, и мы встаём и подходим к нему. Некоторое время мы втроём просто неловко стоим, Наконец папа говорит. «А как насчет того, чтобы вы двое приехали со мной повидаться? А? Матч Миддлсбро-Лутон. Я бы мог достать билеты». Раньше я никогда не бывал на настоящем футбольном матче, как и Сеп, который расплывается в широченной улыбке. Его любимый вратарь играет за Миддлсбро. «Супер!» Он обхватывает папу руками, но тут же отстраняется. пап ты пахнешь как то не отень папа хмурится и нюхает свою руку э, прости приятель знаю от меня все утро чем то странным несет с того момента как я проснулся если точнее я принимал душ честно я подхожу поближе и принюхиваюсь крокодилии кишки говорю я и папа резко поворачивает голову и смотрит на меня разинув рот что «Я... я видел... я точно не помню, но ты видел сон, в котором ты был внутри крокодила?» «Эм... -э да. Откуда ты это знаешь?» Я пожимаю плечами. «Просто предположил, пап, но думаю, запах скоро выветрится». Он пристально смотрит на меня. Я не хочу рассказывать ему подробности, по крайней мере, пока. Мама поторапливает нас, и папа смеётся и садится в машину. «Надеюсь, что ты прав. мидлсбро против Лутона. Увидимся!»